Глава 54. Вдвоём. Всё пошло так, как я и предполагал, то есть по очень плохому сценарию. Нет, все пленные остались живы. Но вот моё положение значительно ухудшилось. Меня и Виторию оставили добираться до Аркадона своими силами. Ну, как своими. Живых остались 4 таура. Один из них, правда, был ранен, но вполне себе ещё мог идти по снегам перевала намного быстрее, чем мы на своих двоих. Перед отлетом ко мне подошел Саам и тихо сказал, «Наши клятвы в силе! Как только смогу, я вернусь кем-нибудь, чтобы забрать тебя и ви! Будь достоин!» Я кивнул. Последняя фраза была чем-то вроде нашего «Прощай», поэтому тоже ответил «Будь достоин!» И все. Копье поднялось в воздух и исчезло из виду, оставив нас ловить Таура. сказать, что матиршиница Витория Ван Аристер была недовольна, что ей придётся добираться до Аркадона в моей компании. Ничего не сказать. Она несколько минут высказывала своё недовольство в крепких выражениях. Не то чтобы у меня уши в трубочку заворачивались, но и приятного было мало выслушивать эти её ископады. Чтобы не терять времени, подошёл к убитому белому тауро, и с помощью мультиинструмента отрезал обе задних ноги и поместил их в экстрамерное хранилище. Байки надоели до такой степени, Что было бы у меня побольше времени, то целиком бы разделал туши. Затем перешел к павшему восходящему. Над ним светилась капелька звездной крови и несколько прозрачных глифов, тут же перекочевавших ко мне. Появилось текстовое окно следующего содержания в области мнемоинтерфейса. Получено 26 капель звездной крови. Общее количество звездной крови – 128 из 420. Получен обломок скрижали восходящего. Получена руна верховая езда, дерево. Получена руна усиление, дерево. Получена руна развитие, дерево. На руны звёздную кровь и стигмат бордача никто не претендовал, так как это я убил его в честном бою. Я поначалу не хотел вырезать гвоздь из запястья ещё не остывшего тела, но под пристальным взглядом Ви сделал это, чтобы мерзавка не думала, что я дрогну в решающий момент. Да и привык я уже к ежедневным зверствам. Было неприятно, Но не более того. Осмотрел винтовку бардача и был удивлён. Вполне технологичное огнестрельное оружие. Рычажный механизм перезарядки и неотъёмный магазин на 11 патронов позволяли держать вполне приличный темп стрельбы для такого архаичного оружия. Мой вокс определил калибр как 8,5 мм при солидной длине гильзы. Оставалось только радоваться, что я поймал остроконечную пулю кирасы, а не ногой, рукой или другим не менее важным местом. Мне эта винтовка была не нужна, но не бросать же её. Закинул в криптер, как и два подсумка. Поразмыслив, ремень с патронташем, тесаком и кобурой с тяжёлым револьвером отправил следом. Из личных вещей покойного себе больше ничего брать не стал, да и было их небогато. Кисеев с курительной смесью трав, трубка для курения, зажигалка, похожая на то, что мне уже показывал сам, какие-то мелочи. Вот, в общем-то, и всё, что было при бородатом. Самой ценной и оттого неожиданной находкой была таблетка радиоизотопного аккумулятора. РИ-аккумулятор – источник питания, чей принцип действия основан на безопасном микрораспаде радиоактивных элементов. Он разработан еще аж в конце 21 века и с тех пор повсеместно эксплуатируется. Одна из таких унифицированных батареек, в простонародье называемых таблетками или аккумами, питала и мой собственный АКГ-12, однокаскадное шило и много чего еще. Вопрос откуда у этих дикорей наши технологии так и повис в воздухе. Конечно, мне бы хотелось верить, что где-то неподалёку есть колония с моими соотечественниками, но логика подсказывала, что таблетку акомов и копё они могли просто найти, а не купить или выменять. Всё прочее имущество было в седельных сумках на мёртвом тауре. Не разбирая всё навьючил на своего белого скакового быка. Последний, казалось, вообще не заметил, что я погрузил на него дополнительную поклажу, после чего взгромоздился сам. И мы начали путь. Осмотреть сумки и вьюки у нас ещё будет время. А сейчас стоило убираться от стойбища ургов с максимальной скоростью, которую только могли выдать наши ездовые животные. Мрачная молчаливая Витория, выплеснувшая всё из себя с потоками брани, выбрала место в главе колонны. Я же совсем не горел с ней вступать в беседу, поэтому поставил своего Таура замыкающим. Мое ожидание, что путешествовать верхом неудобно, не оправдались. Это, конечно, не мотоцикл и не баги. требуется некоторая снаровка, но намного удобнее и быстрее, чем на своих двоих. Не откладывая в долгий ящик, я совместил обломок со своей скрижалью, получив шесть дополнительных ячеек под руны. Руна верховой езды. Вид: руна навык. Качество: дерево. Активация: 6 капель звёздной крови, безвозвратно. При активации обучает навыку верховой езды. Качество дерева. После активации руна исчезает. Время действия: одноразовая. Реактивация исчезает. Требование: атрибут тела выше 3. Я решил, что руна с таким полезным навыком пригодится мне самому. К тому же, неизвестно, сколько нам придётся тащиться по единству верхом, прежде чем нас подберут. Проскрепёл зубами, конечно, на утекающую звёздную кровь, словно вода сквозь пальцы, но навык выучил. Мой список навыков теперь выглядел так: Повышенная реакция 8 из 10. Знание единого языка 3 из 10. Владение копьём 6 из 10. Бой без оружия 8 из 10. Физическая мощь 2 из 10. Верховая езда 1 из 10. Единственным огорчением было то, что доступная звёздная кровь просела до 122 единиц из доступных 414. Никаких особых в себе перемен я не почувствовал, но вроде бы ехать стало чуточку удобней. Однако желания поучаствовать в родео не испытывал. Может, всё это самовнушение? Да нет. Уже была возможность убедиться, что руны работают независимо от того, верю я в них или нет, но от чего-то в голове до сих пор все это восхождение не укладывалось. Хотя прогресс был, как говорится, налицо, мне все равно казалось, что происходит словно не со мной. Я уютно покачивался в седле. Таура бежала ровно и достаточно резво. Хоть мы и спускались с перевала в долину, Ви каким-то читьем выбирала относительно ровный путь. Вниз, в темноту подножья величественных гор, вверх Спускаться совершенно не хотелось. На перевалах было светлей из-за снега, да и горы вершинами ловили отголоски света, долетавшего из круга жизни. Мы же уходили прочь от света, что навевало какие-то гнетущие мысли. Всё чаще вспоминался луговой юр, разглаживавший листочки светящегося деревца. Хотелось плюнуть на всё и вернуться туда. Устал. Выбросив все лишние молодошные мысли из головы, я открыл вкладку с наградами наблюдателя, которую ещё не успел получить. Выберите любую руну: Древо, руна свойства, руна предмет, руна умение, руна навык, руна существо, руна заклинание. Выберите любую руну: бронза, руна свойства, руна предмет, руна умение, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна портал, руна домен, руна сага. Не задумываясь, выбрал руну свойства. У меня был один вариант для улучшения. Выбрал ускорение перезарядки для руны Алого шипа. Получилось так: Руна Алого Шипа. Руна Заклинания. Качество Дерева. Активация. Шесть капель звездной крови. При фокусировке создает высокотемпературный энергетический луч. Время действия. Одна секунда. Время перезарядки. Двадцать минут. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Сияние работало не в пример лучше, но ведь оно и рангом было повыше. Кроме того, эта руна имела свои ограничения. На обычных существах. Как мои нынешние союзники, она не действовала. Надолго ли наш союз? Нет, мне нужно оружие, чтобы оно и перезаряжалось быстро, и работало на всех без исключений и безотказно. Я ещё раз пробежался взглядом по списку вариантов наград и задумался. Что мне сейчас нужнее всего?